Глава 5. Деревья так жалобно стонали, что из пола обвалившейся картофельной ямы возле старушки Антипыча вылезла его гончая собака-травка и также в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя, В это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить травка, и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни травки. Умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил в своей лесной сторожке, и, казалось, он никогда не умрет. — Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят? «Мало!» — отвечал он. «Сто?» «Много!» Думая, что это он шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали. «Антипыч, ну брось свои шутки! Скажи нам по правде, сколько же тебе лет?» «По правде?» — отвечал старик. «Я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти». Трудно было ответить нам. — Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы. — И ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда. — Знаю, — усмехался Антипыч. — Ну, скажи. — Нет, пока жив я, сказать не могу. а Вы сами ищите. Ну а как умирать буду, приезжайте. Я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте. — Хорошо, приедем. «А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?» Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить. «Деточки вы!» — сказал он. «Не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я травки свои перешепну. Травка!» — позвал он. В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими. И имя она спрашивала. «Зачем позвал меня, хозяин?» Антипыч как-то особенно поглядел на нее. И собака сразу поняла человека. Он звал ее по приятельству, по дружбе. Не для чего, а просто так пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах, все ниже, ниже, и когда подползла так коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее. Она как вдруг вскочит и лапами на плечи, и чмок, и чмок его, и в нос, и в щеки, и в самые губы. «Ну, будет, будет», сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом. Погладил ее по голове и сказал, «Ну, будет, теперь ступай к себе». Травка повернулась и вышла на двор. «То-то, ребята», сказал Антипыч, «вот травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие». Спрашивайте, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, травки я все перешепнул его вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. У один год высокая трава Иван-Чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. И травка переселилась в картофельную яму, и стала жить в лесу, как и всякие зверь. Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей нагону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет. И часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, Она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гану она забывала что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услыхав стон деревьев, сбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла. К этому вою давно уже прислушивается волк-серый помещик.